поэтому я нарочно взял у кассира нечётный, вот. Оканчивается на 827. Все служащие смотрели свои номера. Двое не выдержали и побежали к кассиру меня четные на нечётные. Петухов говорил так веско, что загипнотизировал даже Ежикова. Ежиков вытащил облигацию и убедился, что ему не повезло. Серия 06, номер 0660243. Всегда мне не прёт.